Глава 12 Шимаэл вернулся в торговый зал и повернулся к продавцу, будто что-то вспомнив. «Я боюсь показаться чересчур назойливым, но если такое возможно, я хотел бы хоть одним глазком взглянуть на то, как создаются подобные шедевры». Он умоляюще улыбнулся. «Мне интересны все случаи, когда люди получают благословение Сиарны. Это так волнительно? Или это ваш секрет?» «Что ты? Милость нашей госпожине может быть секретом, но лучше спросить у Даргана, нашего мастера. На производстве с ним командует он. Идем, я провожу тебя». Они вышли из магазина и направились к одному из корпусов, из которого доносился ляск и дребезг истязаемого металла. Здесь Шимаила буквально окатила густым запахом раскаленного железа в перемешку с угольной гарью. Его спутник велел подождать у входа, а сам отправился искать мастера. «Шим! Шим!» – ожил вдруг наушник. «Босс срочно требует меня к тебе. У него очередная идея извержения. Так что я временно буду недоступен». «Понял», – ответил Шамаил. В таком грохоте его все равно никто бы не услышал. «Я поставил сигнал на запись, потом посмотрю. А ты постарайся разнюхать все, что только можно, да и то, что нельзя, тоже». «Постараюсь». «Ну, бывай. А я побежал». «Я буду по тебе скучать, клоун!» Шамейл умолк, поскольку в этот момент из заполняющего помещения чада показалось два человека. Рядом с уже знакомым рослым продавцом шагал сгорбленный старик, который в сравнении со здоровяком казался маленьким и чедушным Однако, когда он приблизился, стало очевидно, что первое впечатление оказалось обманчивым. Дарган, несомненно, был очень стар, и его спина сгибалась под непосильным бременем прожитых лет но в нем еще чувствовалась та недюжинная сила, что наполняла его когда-то. Достаточно было бросить один единственный взгляд на его покрытые мозолями ладони. Мощные руки мастера и сейчас вполне могли разогнуть подкову, а глубоко посаженные глаза, пристально рассматривавшие Шимаила из-под кустистых седых бровей, словно впитали в себя жар кузнечного горна и буквально прожигали собеседника насквозь. «Что тебе нужно?» Пилот даже вздрогнул от звука его скрипучего голоса. Он только сейчас заметил, что стук и лязг стихли. Видимо, мастер не любил, когда ему мешали говорить. «Я... я узнал, что ваша кузнеца получила благословение Сиарны», — залипитал он. «И если позволите, я бы хотел поближе познакомиться с проявлениями её милости». «Она здесь что, по-твоему, балаган с бродячими артистами, а? Или цирк уродцев?» Дарган наставил на Шимаила узловатый палец. «Мы здесь работаем, тебе это понятно? А ты нам мешаешь!» «Да!» – вступился продавец. Он явно чувствовал себя немного неловко, и было странно видеть, как он горбится, буквально заискивая перед стариком. «Зачем же ты так с человеком? Ему же вправду интересно!» «Для зима есть шоу в Келчеге! Тебе туда, парень!» – отрезал мастер. «А если хочешь узнать о милости нашей госпожи, заслужи ее разглядываю потом, сколько влезет!» «Простите великодушно!» – Шамаил, извиняясь, прижал руки к груди. Я ни в коем случае не желал вам помешать. Просто я с детства интересуюсь всеми проявлениями божественной воли Сиарны. И мне было крайне радостно оказаться здесь и узнать, что она коснулась и вашей кузницы. Это так волнительно и... непонятно». «Э-э-э, что!» Дарган подался назад, словно рассматривая моило с другого ракурса. «Вот почему в тебе нет веры. Ты жаждешь понять». «Увы, скажу я тебе, через понимание к вере еще никто не приходил, и моя кузница вряд ли поможет тебе на этом пути!» «Ну дайте мне хотя бы один шанс!» – взмолился пилот, сообразив, что затронул какую-то важную струну в душе старика. «Ладно так и быть, уделю тебе минутку!» – мастер помахал рукой, спроваживая заметно повеселевшего продавца. «Ступай, пилот, мы здесь с пацаном сами разберемся!» «Спасибо вам огромное!» – затараторил Шмейл. «Я даже не знаю, зачем ты устроил весь этот театр!» Перебил его старик, шагая в дальний конец цеха, мимо пышущих жаром печей и лоснящихся от пота кузнецов, которые ожидали разрешения продолжить работу. «Какой еще театр?» «У меня нож сломался! Я случайно узнал! Не думал, не гадал! Ля-ля-ля! Все такое прочее! Зачем?» «Но я...» «Пел челопух!» Дарган его даже не слушал. «Если ты действительно интересуешься делами Сиарны, то не мог не знать о нашей кузнице». «Но как же мне следовало поступить?» «Подошёл бы просто ко мне и просто сказал, что хочешь разобраться, как всё устроено, как оно работает, и я бы показал. Эй, сам раньше таким был, всё хотел докопаться до сути, понять, где прячется секрет». Он толкнул дверь в углу и пропустил Шимаэла вперёд. «Только предупреждаю сразу». «Ты все равно ничего не поймешь! Здесь живет вера!» Это помещение точно так же, как и в маленькая комнатка в магазине, существенно отличалось от того, что творилось в остальном цехе. Тут было заметно чище, на потолке и стенах отсутствовал толстый слой копоти, а доски пола определенно недавно циклевали, и в воздухе стоял отчетливый запах свежих опилок. Посреди комнаты стоял круглый чан, содержимое которого неспешно перемешивала большая решетчатая лопата. Она приводилась в движение ремнем, уходящим через открытое отверстие под потолком. Когда они шли по цеху, Шимейл успел заметить длинный вал, тянувшийся вдоль всей его длины, и ремни, отходившие от него к горным и механическим молотам. Он подошел ближе, пытаясь сообразить, что именно здесь происходит. «Вот наша купель!» — пояснил Дарган, похлопав по краю чана. «Именно в ней рождается лучший в мире инструмент!» «Каким образом?» Шамейла задаченно нахмурился. «Очень просто. Берешь заготовку, цепляешь на круг и окунаешь в раствор». Старик кивнул на разложенные на столе блестящие лезвия, ножей и резаков. Казалось, что на них достаточно одеть рукоять и готово. Но было заметно, что их отполированной стали достает какого-то фианального лоска, которым блистали законченные изделия. «Через неделю вынимаешь». «И все?» «Остальное творит арно! Мастер пробежал пальцами по висящим над чаном крючкам, изучая надписи на бирках, и выхватил один из них. «Вот этот уже почти готов!» Он протянул заготовку Шимаэлу. Бурые струйки раствора сбежали со сверкающего лезвия, обнажив его совершенную чистоту. У Шимаэла не имелось с собой микроскопа или гвоздя для опытов, но он и без них понимал, что тут металл уже надежно укрыт прочнейшей сапфировой пленкой. «Потрясающе!» Он с неохотой вернул заготовку. «Что же за жидкость налита в этот бак?» Звесь глинозёма в воде плюс немного щелочи. Приходится постоянно перемешивать, чтобы не отстаивалось». «И всё?» Шамейл уставился на бак, чувствуя себя идиотом. «Ты это уже спрашивал, и я тебе уже отвечал». Дарган повесил лезвие обратно. «Я же говорил, ты ничего не поймёшь». «Но этого же попросту не может быть!» «Ты не веришь собственным глазам?» это тогда это самое настоящее чудо!» «Тоже мне чудо!» Дарган покосился на Чан с неожиданной брезгливостью во взгляде. «Лично я называю данный процесс меркантильной божественностью. Всего лишь способ убедить людей отдать часть своих денежек для решения задач, на которые иначе никто раскошеливаться не торопится». «Что вы имеете в виду?» Шимаэл был ошарашен таким откровением старика. «Мы помогаем Сиарне и ее служителям заработать денег». «Она помогает нам!» «Такое сотрудничество оказывается выгодно всем!» «Как вы можете говорить о нашей госпоже?» — картинно возмутился пилот. «Боги, не люди! Они не должны зарабатывать!» «По-твоему, они должны просить?» И без того трескующий голос Даргана превратился чуть ли не в карканье. «Как в Келчеге!» «Я не это имел в виду!» Шимейл смекнул, что сморозил глупость, и торопливо пошел на попятный. «Сиарна должна быть выше земных забот!» «Она никому ничего не должна! Заруби это себе на носу! Она богиня! И скажи на милость, кому нужен бог, которому наплевать на наши земные заботы!» Предоставив Шимейлу возможность поразмыслить над этим вопросом, Дарган взял тряпку и аккуратно вытер с пола упавшие капли раствора. Было странно слышать от него столь утилитарные рассуждения о том, что по идее должно являться предметом слепого и даже фанатичного поклонения. «Сверный никогда ничего не просила, снова заговорил старик, повесив заготовку обратно на крюк. «Никогда не оказывала каких-либо услуг за деньги, но всегда достойно вознаграждала тех, кто ей верно служил. Наша госпожа несомненно сурова, но справедлива и последовательна». И она никогда не учиняла публичной расправы над своими самыми преданнейшими слугами. Даже если они в чем-то и провинились, то это между ними и нею, но никак не для праздной публики. Он повернулся к Шимаилу, в его взгляде читалась тревога. «Именно поэтому меня очень беспокоит то, что сейчас творится в Келчеге. Там Веру подменил страх. Не к добру все это». «Люди говорят, что там происходят настоящие чудеса». «Люди говорят!» — передразнил Шимаил Адарган. «Яркий шумный внешний эффект без какой-либо конкретной цели — это не чудо. Это фарс и балаган». «Но «Ну что же тогда, по-вашему, можно считать истинным чудом, если даже это?» Шамаил показал начан. «Вы считаете лишь приятной мелочью. В чем же смысл полученного вашей кузницей благословения?» «Молодой человек!» Мозолистая рука взяла его за локоть, и они направились обратно к выходу. «Беда в том, что вокруг нас так много удивительного, что мы элементарно перестаём обращать на это внимание. Разве не чудо, например, когда из крохотного зёрнышка вырастает огромное дерево?» Хм, возможно». «Открой глаза пошире, и ты сам всё увидишь». Дарган остановился перед дверью, ведущей на улицу. «А насчёт благословения? Мы получили его почти тридцать лет назад». И с тех пор на нашей мануфактуре не произошло ни единого несчастного случая. Здесь работает полсотни человек. У нас два десятка печей, металлические молоты, пилы, литейный цех. И за 30 лет никто не поранился, не обжегся, даже палец не прищемил. Вот что я называю настоящим чудом. Вот почему я, что бы ни случилось, останусь всегда верен моей госпоже». Голос старика предательски дрогнул, и он поспешил отвернуться. По взмаху его руки, кузнецы вернулись к прерванной работе, и воздух снова наполнился лязгом и грохотом. «А теперь ступай! Тебя килчек ждет!» Шамейл был настолько погружен в свои мысли, что даже не заметил, как отмахал почти весь обратный путь. Разговор со старым кузнецом дал ему немало пищи для размышлений. Сильнее всего его занимал вопрос, не слишком ли далеко не зашли в своем стремлении завлечь расставленные сети как можно больше богобоязненной публики, не совершили ли они непоправимой ошибки. До сих пор им на глаза попадались только те, кто уверил в божественность Найды. Но если таких, как Дарган, окажется достаточно много, то дело может обернуться нешуточным конфликтом. От невеселых раздумий его оторвал голос Чака, вновь прорезавшийся в правом ухе. Привет, я снова в эфире. «А над за тебя, буркнул Шимел. Рикардо, ты уже удовлетворил? Мы с ним малость повдорили и временно не разговариваем, так что некоторое время нас никто не побеспокоит, если ты об этом. Запись посмотрел. Нет, еще! Голос техника дрожал от возбуждения. Тебе удалось что-нибудь разузнать? Смотри сам. Шумаэлу не хотелось вступать в пространные дискуссии посреди дороги, где его то и дело обгоняли повозки и верховые. «Да ладно тебе! Расскажи ну хотя бы в двух словах!» «Пожалуйста, вот тебе в двух словах. Смотри сам!» «Да что на тебя нашло-то? С чего ты так взъелся?» «Ответ всё тот же! Ну и ладно, не хочешь, не надо!» Чак умолк, занявшись изучением видеозаписи. А Шумаэл свернул с дороги и нырнул в подлесок. Он прекрасно понимал, что без жаркого диспута дело не обойдется, и хотел заранее найти место, где было бы можно спорить с Чаком, не стесняясь в выборе выражений и не опасаясь, что его кто-нибудь услышит. Через пару сотен метров он набрел на небольшую лужайку, где и устроил привал. Солнце к этому времени добралось до зенита и пекло просто немилосердно. Шагать дальше по такой жаре у Шамаила не имелось ни малейшего желания, тем более, что до вечерней службы оставалось еще несколько часов. Облюбовав местечко под раскидостой сосной, он уселся на мягкий мох и развязал рюкзак, порадовавшись собственной предусмотрительности. Он как раз успел попить воды из бутылки и разделаться с одним из найденных утром в трапезной яблок, как Чак дал о себе знать. «Это что за хрень?» Начало представлялось многообещающим. «Ты о чем?» Шимаэла к этому времени слегка разморила, и он заметно подобрел. Кроме того, Чака ему уже заранее было немного жаль. «Ты хочешь сказать, что можно сунуть лезвие ножа в корыто с грязной водой, поболтать им там недельку, и оно само собой преобразится? Так, что ли?» «Я ничего не хочу сказать. Ты видел и слышал всё то же самое, что и я. Добавить мне нечего». «Ты что, совсем дурак, Шим? На тебя вылили целую бадью первосортной лапши, и ты всё это молча проглотил? Почему?» «Голодный был», — Шимаил вздохнул. «Что именно тебя не устраивает? Я сделал всё, что ты хотел. Оставаться там и вынюхивать что-то ещё представлялось бессмысленным, да и небезопасным». Но «Нельзя же так покорно принимать на веру всю ту туфту, которая тебя почуют. «С чего ты взял, что всё сказанное Даганом — туфта?» «А что же ещё?» — Чак чуть не задохнулся от возмущения. «В детстве мы регулярно играли на свалке за старым заводом, где тонны ржавого хлама валялись в таких вот грязных лужах годами!» «И почему-то ничуть не хорошели, только ржавели и гнили!» «Твои лужи не получали благословения Сиарны», — заметил Шимаэл, чувствуя себя сапёром, нажимающим на кнопку на подрывной машинке. «Да идите вы со своим благословением!» — взявился Чак. «Я же с тобой серьёзно разговариваю!» «Вообще-то я тоже!» «Тогда прекрати нести околесицу! Я же тебя по-хорошему просил, разузнай что да как!» «Мы бы оба как сыр в масле катались, а ты вместо этого набрал полные уши билиберды и почему-то продолжаешь считать, что всё идёт как надо!» «Слушай, Чак, чего ты ещё от меня хочешь?» Шамейл с хрустом впился в следующее яблоко. «Я спросил, мне показали. Хотя я, по правде говоря, даже и на такой успех не рассчитывал. Что конкретно тебе не нравится?» «Тебе показали бадью полную грязной воды. И всё!» Тебя надули, как воздушный шарик, и отпустили. Сейчас, небось, сидят и посмеиваются. — Ладно, допустим. Пилот прислонился к тёплому стволу и с наслаждением вытянул ноги. Но — На что, по-твоему, я должен был увидеть? Какого рода оборудование они могли от меня утаить? — Откуда мне знать? — огрызнулся Чек. — У нас дома искусственные кристаллы Сапсира выращивают в вакуумных плечах при температуре более двух тысяч градусов. «Как они проделывают это здесь? Я не в курсе!» «Ну, если бы в этой кузнице имелась подобная печь, то было бы непросто утаить. Я бы её заметил». «Возможно, они прячут соответствующее оборудование где-нибудь подальше от любопытных глаз». «Если они его прячут, то какого результата в таком случае ты ожидал от нашей безобидной экскурсии?» «Проклятие!» В гарнитуре было слышно, как Чак в сердцах что-то пнул. Я не могу спокойно сидеть и смотреть, как такой лакомый кусок проплывает мимо носа. Если у них есть такая печь, то её тепловыделение очень сложно замаскировать. Можно попытаться отыскать её с орбиты при помощи тепловизора. — Угомонись, Чак. Не пари горячку. — Почему? — Я был там, разговаривал с людьми, видел их лица и смотрел им в глаза, — объяснил Шимаэл. — Дарган говорил мне правду. По крайней мере, он сам истово в это верил. Он абсолютно искренне считает, что всё происходит именно так, как он сказал. В этой самой бочке с грязной водой. Искать его в словах какой-то подвох бесполезно. Его нет. «Опять ты за старое! Будешь мне по десятому разу сказки про благословение рассказывать?» «Не буду, если хочешь». Шимейл равнодушно пожал плечами, хотя Чак и не мог видеть его жеста. «Могу про что-нибудь другое». Меня самого, например, весьма впечатлила история про полное отсутствие травматизма на протяжении последних 30 лет. Рекламный трюк! хмыкнул Чек. Я видел его глаза. Да мне плевать на их травматизм и его глаза! чуть ли не заскулил техник. Меня больше технология беспокоит. Она слишком совершенна для я столь диких мест. Откуда она у них? И как бы у нас здесь другие какие неприятные сюрпризы не повылазили! «Сдается мне, что самое интересное еще впереди». «Что ты имеешь в виду?» «Ты же слышал, что Дарган говорил про Кейлчек, и как он отозвался о найденных перформансах. Боюсь, что мы с самого начала взяли не тот тон, и это нам в будущем еще аукнется». «Не надо придавать слишком большого значения словам одного выжившего из ума старикашки. Тут у нас все пока идет по плану. Лучше возвращайся побыстрее, и мы вместе покумекаем, что можно еще сделать». «А куда спешить?» До вечерней службы ещё далеко, — Шумейл потянулся и с чувством вземнул. «А я сегодня, знаешь ли, почти не спал!» «Здрасте, приехали!» — возмутился Чак. «Мы тут пашем, не покладая рук, а он там расслабляется!» «Если будешь шуметь, отключу связь!» «Я тебе дам! А ну, дуй на базу!» «А я тебя предупреждал!» Шимаэл выдернул из кармана пуговицу вместе с куском изоленты и, не обращая внимания на крики Чака, щелкнул крохотным тумблером на обратной ее стороне. Наступила блаженная тишина, постепенно заполняемая стрекотом кузнечиков и шелестом теревимой ветерком листвы. Из рюкзака была извлечена запасная упаковка со стандартным сухим пайком, и Шимаэл уже приготовился насладиться полноценным обедом, как вдруг нахмурился, машинально ощупывая карманы. Да, раздосадованно буркнул он. А вот ножичек то я напрасно не прикупил.